Глава двадцать шестая Тем вечером, после работы, Дэвид снова направился в Сохо. Пришла записка от Джеффа. Джексон хочет встретиться с ними вечером. Дэвид позвонил Саре, сказал, что придется задержаться снова. Та сердито спросила, на самом ли деле это так. Он понимал, что жена еще потрясена случившимся в воскресенье поэтому разговаривал с ней ласково и пообещал вернуться, как только сможет. Минул день после его разговора с Хаббалдом о путанице в папках. Никто об этом не упоминал, но Дэвид подозревал, что Хаболд переговорил с каждым по отдельности, как с ним самим, и попросил не распространяться. Проходя по коридору к лифту, чтобы пойти на обед, он увидел, как Кэрол сидит за столом, курит и смотрит перед собой пустым, отсутствующим взглядом. В кой-то веке она даже не заметила его. Видимо, ее тоже допросили. Вечер выдался холодный, непогожий. Экзотические бакалейные магазины в Сохо закрывались. Продавцы в коричневых фартуках убирали товар и опускали ставни. Мимо прошли двое молодых людей в мягких фетровых шляпах и пальто с широкими плечами, разговаривая по-итальянски. Под одним из высоких уличных фонарей со стеклянным плафоном стоял мужчина лет сорока в темном пальто и котелке, как и Дэвид, и нервно оглядывался. Встретившись с ним глазами, незнакомец быстро отвел взгляд. Дэвид свернул в переулок перед кофейней. Он собирался позвонить, когда дверь вдруг открылась и появилась высокая, привлекательная молодая женщина. На ней было зеленое пальто, ярко-рыжие волосы выбивались из-под модной шляпки блюдца. Женщина посмотрела на него сияющими зелеными глазами, потом улыбнулась. «Вы один из друзей Натальи, так?» «Я дилис из соседней квартиры. Как раз собиралась за покупками и подумала, что вы клиент, пришедший раньше времени. Все в порядке, мне показывали портреты вас всех, чтобы я запомнила. Я за всеми вами наблюдаю, знаете ли. Ну же...» «Поднимайтесь», — добавила она с легким упреком. Дэвид понял, что краснеет. «Я... я... спасибо». Она улыбнулась его смущению, потом зашагала по переулку. Дэвид поднялся по лестнице и постучал в дверь Наталии. Та приоткрыла ее и секунду настороженно смотрела, прежде чем узнала его, и лицо ее прояснилось. Наконец она впустила его. «Простите», — сказал он. «Я не позвонил. С... Диллис впустила меня, когда выходила. Она меня узнала, говорит. У нее есть карточки нас всех». Наталья кивнула. «Да, Диллис — это важно. Мы бы не устроились здесь, не будь ее. Она добрый друг. На Натальи была сегодня не блуза художницы, а толстый серый свитер, подчеркивавший бледность ее кожи». «Вы как?» — спросила она, с сочувствием глядя на него. — Небольшая проблема на работе. — Так я и поняла. — Не рассказывайте, подождем мистера Джексона. Наталья улыбнулась своей грустной полуулыбкой. — Он предпочитает, чтобы все делалось так. — Я знаю. К мольберту был прикреплен набросанный углем эскиз. Узкая мощеная улочка с ветхими домами, по обе стороны фигуры пешеходов. Женщина подошла и встала рядом с Дэвидом. — Вчера начала... «После нашего разговора. Это старый еврейский квартал в Братиславе. Довольно захудалое местечко. Здесь обитали бедные евреи, мелкие лавочники, лоточники, рабочие. После смерти матери отец мне сказал, что мой еврейский дедушка был мебельщиком, столяром. Эта профессия как-то не вяжется с образом еврея. На ее губах снова появилась невеселая усмешка». Иисус Христос был плотником-евреем. Да, надо полагать. Откуда они приехали, предки вашей матери? Из бывшей Российской империи. Точно не знаю, из Польши, возможно, или из Литвы. Словакия ведь входила в бывшую Австро-Венгерскую империю, правильно? До Великой войны. Он смущенно рассмеялся. У моего отца был старый школьный атлас, выпущенный до 14 -го года. «Вчера вечером я снова заглянул в него. Да, эту империю называли тюрьмой народов, но после войны во многих смыслах стало хуже. Все стремились создать свои национальные государства, возникали новые меньшинства, которые ненавидели друг друга все больше и больше. Ну и все националисты, само собой разумеется, ненавидели евреев как чужеродный элемент». Впрочем, Чехословакия была не так плоха, как большинство прочих, пока Гитлер не уничтожил ее. Она протянула руку и быстро коснулась его ладони. — Простите, я не сильно вас утешила. Он предложил ей сигарету. — Вы ведь не станете рассказывать всем, правда, насчет меня? — Я обещала, что не буду. Наталья посмотрела на него. — Но думаю, что вам надо сказать самому. Дэвид невесело рассмеялся. «Честное слово, мне кажется, что время не самое удобное». Наталья склонила голову и отошла. Он заставил ее хранить его секрет, если только она не поделилась им с кем-нибудь в воскресенье. «Евреи в Братиславе говорили на идиш?» спросил вдруг Дэвид. «Да, евреи говорили на идиш по всей Восточной Европе». Она улыбнулась. «В наших странах было настоящее вавилонское столпотворение. Каждый знал хотя бы начатки трех или четырех языков». Затем Наталья ласково спросила. «Ваша мать, говорила на идиш?» Она поставила крест на прошлом, стала англо-ирландкой, но уже лежа на смертном одре произнесла одну фразу. «Ни я, ни отец не поняли». «Вы ее помните?» Дэвид смущенно хохотнул семнадцать лет прошло не ручаюсь но звучало вроде так иик хобди клип захлестнутый эмоциями он отвернулся и услышал как наталья повторила его слова но по другому их хобди клип и повернулся к ней звучит очень похоже что это означает не знаю ответила она отводя взгляд я знаю всего пару фраз на идиш Зазвонил дверной замок, и оба вздрогнули. Наталья вышла. Дэвид слышал звук ее легких шагов на лестнице. Вернулась она с Джеффом. «Привет, старина!» — воскликнул Джефф с наигранной бодростью. «Как обстановка?» «Полагаю, Хабблд опрашивает сотрудников». Джефф снял пальто и шляпу, потом улыбнулся Дэвиду, хотя в голубых глазах читалась тревога. «Все будет хорошо!» Снова раздалась трель звонка. Минуту спустя Дэвид услышал тяжелую поступь Джексона, поднимавшегося по лестнице в сопровождении Наталии. Он вошел с серьезным видом и без улыбки, кивнул Дэвиду и Джеффу, снял пальто и шляпу, грузно сел и обратился к Дэвиду. «Похоже, вы вспугнули нескольких зайцев, и те разбегаются в разные стороны». Дэвид рассказал о том, что произошло в воскресенье с Сарой, и про перепутанные папки. Джексон слушал, не меняясь в лице, и время от времени задавал резкие вопросы. Когда Дэвид закончил, Джексон некоторое время сидел молча. «Думаю, для вашей жены угрозы нет», — сказал он наконец. «Нам удалось выйти на след той студенческой пары. Большая часть тех, кому удалось ускользнуть, таких, кстати, немного, кончили тем, что вступили в контакт с нашими людьми». А те неевреи, кто готов им помочь, как правило, связаны с нами. Что с ними будет? Получат новые документы. Евреи не первые, для кого мы это делаем. Далеко не первые. Дальше ваша жена совершенно уверена, что никто из комитета не видел, как она уходит с женщиной, которую убили. Уверена. Вы задали нам кучу работы с выслеживанием тех двух студентов. Джексон вздохнул. Но вот эта история с секретным документом в незасекреченной папке вызывает тревогу. Его проницательный, твердый взгляд стал сердитым. «Дэвид испугался, что его застукают, и действовал в спешке», — сказал Джефф. Джексон искоса глянул на Джеффа, но ничего не сказал и обратился к Дэвиду. «Так вы полагаете, что Кэрол беннет допросили?» «Да, судя по тому, как она выглядела в обеденном перерыве». И как, по-вашему, она себя поведет? Запираться Кэрол не станет. Скажет, что она тут ни при чем и не знает, как это случилось. И это правда. Как считаете, она способна уловить связь между исчезнувшим документом и вами? Нет. У нее для этого нет никаких оснований. И ее представление обо мне, оно превратно. Постарайтесь вести себя с ней, как обычно. Не говорите о том, что вас тоже расспрашивали. Она может учуять подвох. В пятницу мы с ней вроде как собирались на концерт. Нужно отменить. Лучше, если вас не будут видеть вместе. Завтра устрою. Дэвид вздохнул. Придется придумать какой-то предлог. «Как быть Дэвиду, если ему опять станут задавать вопросы о документах?» спросила Наталья. Джексон бросил на Дэвида очередной суровый взгляд. «Говорите, что ничего не знаете». «Я на службе скоро уже сорок лет. Такое случается не впервые. Начальники будут ходить кругами, расспрашивая всех, и когда никто не возьмет на себя ответственность за ошибку, дело передадут в Ми-5. в То, что от нее осталось. Если не найдут козла отпущения, выберут того, кто им меньше всего симпатичен. Скорее всего, мисс Беннет. Он задумался. «Пока опасность нам не грозит». «У нас достаточно времени, чтобы разобраться с неотложной проблемой под названием Фрэнк Манкастер. Фиджеральд, вы сможете справиться с нервами, если вас снова допросят?» «Да», — сказал Дэвид. «Буду все отрицать, так? Но рано или поздно их внимание привлечет тот факт, что я появляюсь по выходным. Вы не один такой, и у вас за плечами 20 лет безупречной службы. Вы лояльны, не амбициозны». Хороший семьянин. Джексон холодно улыбнулся. Не забывайте, как это важно. Именно поэтому мы взяли вас. Да, я привык лгать. Тихо ответил Дэвид и посмотрел на Наталью. Та отвела взгляд. Джексон встал и принялся расхаживать по комнате, как обычно делал. Прочие остались сидеть. Джефф закурил трубку. Снаружи послышались шаги. По лестнице поднимались двое, и дверь в квартиру проститутки со стуком захлопнулась. До ушей Дэвида донесся женский смех. Джексон снова сел. «Наш друг Бен Холл из психушки повел себя очень толково», — сказал он. «Его расспросили насчет вашего визита в воскресенье, и он сообщил, что вы совершенно чужие для него старые знакомые Манкастера, с которыми он помог ему связаться по телефону». Он описал вас слегка неточно. Он покачал головой и еще раз холодно улыбнулся. Есть в этих красных стальной сердечник. Теперь опасность, как и прежде, состоит в том, что сам Манкастер всё растреплет. Но он объявил своего рода забастовку и отказывается говорить. «Что ж, это нас устраивает». «Не уверен, что это сильно устраивает Фрэнка», — заметил Дэвид. Джексон нахмурился. К счастью, Холл присматривает за ним. «Попытка самоубийства», — произнес Джефф. «Серьезное намерение или просто крик о помощи?» «Вполне серьезное, если верить Холлу. Но мы не можем уповать на то, что Манкастер продолжит молчать». Джексон глубоко вздохнул. «Люди наверху считают, что его нужно вытащить, и поскорее». Он обвел взглядом комнату. «Хотят, чтобы вы трое участвовали». «Вы уже побывали в психушке. Дракс и Фитджеральд знакомы с ним. Это поможет заручиться его содействием». «Как удастся организовать побег?» — задала вопрос Наталья. Джексон встал и снова принялся расхаживать по комнате. Бен Холл попросился выйти в ночную смену. К несчастью, в течение ближайших дней это невозможно. Он не хочет привлекать к себе внимание необычной просьбой». Как правило, пациентов накачивают на ночь снотворным и потому обходятся всего несколькими сотрудниками. Его задача — вывести Манкастера. Вы будете ждать снаружи в машине. Доставьте его на побережье, делая короткие переезды между домами-убежищами в течение двух-трех дней. Мы сейчас продумываем маршрут. Американская подводная лодка станет ждать вместе о котором мы условимся с Янки. Бен Холл едет с вами вам придется взять отпуск сошлитесь на семейные обстоятельства джексон умолк оглядел всех троих и продолжил неожиданно мягко и не утверждаю будто опасности нет но вы получите поддельные документы и легенды для прикрытия и насколько нам известно никто не знает что манкастер не просто сбежавший сумасшедший мы похищаем его сказал дэвид «Вот что главное. Похищаем Фрэнка!» «Ради его же блага», — заметила Наталья. «Ради его безопасности!» «Знаю», — отозвался Дэвид и посмотрел сначала на нее, потом на Джексона. «Знаю, что мы обязаны так поступить». «Хорошо», — Джексон кивнул. «Бен Холл накачает Фрэнка наркотиками. Он будет сонным. Его переоденут. Сторонним наблюдателям он покажется разве что слегка странным». Джексон вскинул брови. «Боюсь, пройдет несколько дней, прежде чем мы сможем передвинуть нужные фигуры на шахматной доске». «Его отвезут в Америку?» «Сказал Дэвид. И что потом?» Джексон пожал массивными плечами. «Допросят. А потом, скорее всего, дадут научную работу. Для него начнется новая жизнь. Бен Холл отправится с ним. В клинике его само собой раскроют». Могут Фрэнка посадить за решетку, как брата. Его брат нарушил закон. С Фрэнком все иначе. «Мы не можем знать, как они с ним поступят», — сказал Джефф. Джексон развел руки. «Что еще нам остается?» — произнес он сердито. «Какие еще есть способы?» «Никаких». Дэвид на миг задумался, глубоко вздохнул, потом продолжил. «Что, если я тоже уплыву на субмарине с Сарой?» Тогда нам не будет больше грозить опасность». Джексон уставился на него. «Как думаете, что скажет на это ваша жена?» «Думаю, она будет рада любому шансу убраться из Англии». «Не все так просто, Фитджеральд», – нетерпеливо возразил Джексон. «Если вы сбежите, исчезнете с работы, начнется большое расследование, и вся сеть наших агентов на государственной службе окажется в опасности. Это крайняя мера». «Я в опасности», — сказал Дэвид. «Я рискую!» «В том, что касается эвакуации Фрэнка Манкастера, вы одна из наших главных надежд», — заявил Джексон. «Что ты скажешь, саре спросил Джефф. «У меня за городом живет старый дядюшка. Я сослался на его болезнь, когда мы ездили навещать Фрэнка. Скажу, что он умер, и мне нужно в Нордгемптон распорядиться насчет похорон». «Хорошо», — сказал Джексон. «И что же такого, черт побери, известно Фрэнку?» — выпалил вдруг Дэвид. Джексон задумался на минуту. «Мир качается на весах», — произнес он спокойно. «Гитлер болен, немцы проигрывают войну в России, сопротивление повсюду набирает силу, в Америке новый президент. И если другая сторона узнает то, что известно Манкастеру», Джексон вскинул большую, ухоженную ладонь и осторожно поводил ею из стороны в сторону. «Это попросту может сместить равновесие не в нашу пользу».